«Введи!» – бодро приказал Рен малышке. Та увлеченно схватила ключника за палец и потащила вверх по узкой улице, как теленка на веревочке. Штиллер вертел головой, пытаясь рассмотреть на бегу удивительную, ни на что не похожую архитектуру города мертвой ведьмы. Древняя чародейка Лена Игил была, говорят, задолго до своей метаморфозы, больна или безумна, и теперь неустанно следила за порядком на свой причудливый лад. Дома не требовали ремонта, каналы очищались, народ послушных крыс контролировал рождаемость, хотелось бы надеяться только свою. В юнке оплетающие стены благоухали и цвели с ранней весны до холодов, буйно, роскошно, как больше нигде в приводье. Кое-где, будто бы попадались зыбучие травы, ядовитые фонтаны и дома-хищники, в сумерках прячущиеся под мостовую. Но внимательному осторожному путешественнику легко было распознать подобные детские ловушки. Штиллер причислял себя к осторожным и внимательным. Нужно заметить, что покойная Лена о комфорте и безопасности имела особенное представление. а может, забыла о таких мелочах с тех пор, как умерла. Поэтому от воров и разбойников город охраняла гвардия, боевые маги. Конечно, королевское войско занималось в первую очередь серьезными несчастьями, вроде нападений и запрет на водных чудовищ на рыбацкий квартал, или сапфировой чумой, проклятием, разоряющим столичных ювелиров. О личной безопасности горожанам приходилось заботиться самостоятельно. Штиллер и Ненко взбирались по улицам и каменным ступеням выше и выше. Физиономии прохожих нравились ключнику все меньше. То и дело мимо, обдавая непереносимым духом чеснока и солярки, расхаживали железнодорожные тролли, аж подвое в ряд, так что приходилось вжиматься в стенку, чтобы не быть раздавленным и не перемазаться. Вскоре Штилеру стало казаться, что он из цемента, носит рога и работает машинистом. В Мехине тролли получали редуцирующий амулет сразу на воротах, и это Рен считал правильным. Дань и уважение к местным жителям. Если бы он, например, получил приглашение в депо, тайное троллие поселения, то загодя обзавелся бы увеличительными чарами. Не потому, что боялся бы остаться незамеченным. а из вежливости. Еще хуже были коты. Штиллер слышал о кошачьей интервенции в Лена Игил, но масштабов котострофы себе не представлял. Купцы из столицы жаловались на хулиганских зверей-телепатов, плюющих на приличие со своего маленького роста. Но Рену нравились пушистые махнолапы. Теперь же с ним то и дело сталкивались почти сбивая с ног Вместо извинений, вызывающе поблескивая глазами, поджарые, гладкие, бритые котяры. Некоторые с медальонами, перехватывающими тощие пузо. Выкрашенные оранжевым, а то и ядовито-зеленым. Складывалось впечатление, что коты нарочно кидались под ноги. Стоило подумать об их дикой несуразности. Несколько раз Штиллера и Ненку разъединяли. Наконец малышка отпустила руку ключника и бежала впереди, подпрыгивая и почти не оглядываясь. Обычные лено-игельские жители на глаза попадались тоже. Но из-за странной моды на плащи принцев-вампиров из города Ночь не очень-то располагали к доверию. Порой мимо прошмыгивал целитель в аккуратной зеленой мантии и традиционной старомирской шапочке-коробочке. Взгляд отдыхал на нем. Похоже, даже во внешнем пустоземе доктора и их помощники выглядят именно так. Но больше всего поражали не постройки или горожане, а яблони. Штиллер ни разу прежде не встречал этих редких растений и полагал, что им в новом мире выжить не удалось. И вдруг увидел, проходя мимо, и не поверил глазам. Но отмечал их по пути, вспоминал описания и картинки, Рассказы матери, и постепенно убеждался, да, это старомирские яблони, на каждом углу. Рассказать в мехине, в нос харкнут, и брюхуном погонять до старости будут. Яркие спелые плоды назывались яблонки. Надо обязательно рассмотреть поближе. Интересно, их разрешается рвать и есть? Рэн с трудом вспомнил о своей миссии, отвернулся от удивительного дерева и понял, что потерял свою спутницу. Он встревоженно перешел на неловкий галоп и сразу заметил Ненку. Вокруг девчушки столпились какие-то безликие серые тени, но, прикоснувшись к узелкам, отпрянули и сгинули в переулке. — Далеко еще? — спросил ключник, подходя и позорно отдуваясь. Крутые улицы напоминали о невыполненном обещании отцу. А именно, не реже раза в двое суток тренироваться в фехтовании. «Не, недалеко», – буркнула Ненка, вытянула шею в направлении переулка, но тот уже опустел. У девочки возникло злое и вместе с тем торжествующее выражение лица, будто она только что победила ночной кошмар. «Тут, за углом». Гордо добавила она. Ты три поворота назад говорила за углом. Рен остановился у статуи каменного вепря с топориком в боку, отдыхая на ступеньках чьей-то лавки. Ага, тут жил мясник. Ныне дом пустовал. Лавка была заперта неправильно. Ненка ждала, ковыряя мостовой голой пяткой, потом подошла поближе. Она не запыхалась. и успела сплести из шести мелких узелков на подоле один, но массивный, напоминающий корабельный канат. «Это кто были такие?» – спросил Рен, мотнув подбородком в направлении переулка. Девочка пожала плечами и не ответила, только улыбнулась и высунула небольшой розовый язык лопаточкой в универсальном жесте презрения. «Расскажи про сестру, про родителей». «Куда все подевались?» — попросил Штиллер. Покопался по карманам и сообразил, что оставил фляжку с водой в сумке. Ненка вздохнула, присела на ступеньку. — Меррия недавно пропала, а мама с папой давно. Они садовники были. У нас и сейчас очень красивый сад и самые вкусные яблочки. Меррия их продает. Продавала, пока мы родители ждали. А потом в саду из ямы полезла страшное, черное. Девочка вздрогнула и снова взялась за узелки. Рен, не раздумывая, накрыл ее ладошку своей и остановил это бесконечное чудовищное рукоделие. Тут пришел Родигер, продолжила Ненка, вздыхая, как пожилая гномка над сыном, подавшимся в бродячие актеры. Порычал на эту страховину в яме, она и спряталась. Мерли его благодарила, благодарила. Яблочный пирог испекла. А куда ему пирог? В ухо?» И Ненка ткнула пальцем в крепко стиснутые губы. Штиллер хихикнул от неожиданности. Но малышка оставалась не по возрасту серьезной. «Мы его потом сами съели». «Родигера?» «Нет, пирог. Ты смешной», произнесла девочка строго. Это Родигер показал, как узелки вязать. «Зачем?» — поморщился Штиллер, хрустя плечами поочередно. «Чтобы ничего не случалось», — нетерпеливо объявила Ненка. «Ничегошеньки чего? Ни проклятий, ни злых чудищ, ни черного рогатого из ямищи». «Хм, и помогает?» — скептически уточнил Рен, увлекаемый вверх по улице. Та вскоре закончилась тупиком. красивым двухэтажным домом из винно-красного камня. Такое редко встретишь в бледно-серой столице оттенка обескровленной плоти. Ключник лишь скользнул глазами по широкой окованной двери. Он убеждал упрямую Ненку. «Уже столько всего случилось. Мерри пропало. В дом страшно заходить. Из ямы, небось, снова что-то лезет. Так?» Девочка кивнула. Штиллер вдруг заметил, что они больше никуда не идут. Это что тут такое, а? Никакого сада с яблонками и чудищами не видать. Ты меня куда привела, мелочь? К наемникам. Ненка показала цеховой знак на арке. Гильдия выбрала простой и понятный символ платво в лучах солнечного света. Может, бред-то дома? Возьмем ее с собой. Она нам в саду помогала, пока ее в учении не взяли. Теперь палочками острыми швыряется. Штиллер подумал, что поддержка наемницы может быть не лишней. В учении говоришь: Сколько лет твоей Бретте? Двенадцать. Больше! Гордо заявила Ненка и тихонько стукнула кольцом в медную пластину. Звука толком и не получилось, но устройство снабдили, вероятно, дополнительным алармом. Дверь сразу распахнулась. как от тролль его пинка.